Глава 25. Везде воцарились мир и гармония. Мне нечего было делать, только лодорничить, изредка доставлять отчеты Гуллеру и следить за приятелями Дина, когда он приглашал их на очередную вечеринку по поводу новоселья. Вы себе не представляете, как могут расхулиганиться эти старики. Кошек, видно, не было. Один, отпустив несколько колкостей, которые я пропустил мимо ушей, не стал навязывать мне свое общество. Покойник заснул. И во сне ему явился Слави Дуролейник. Плоскомордый бросил аферу с приставанием к музыкантам как раз перед тем, как Морли объявил, что больше не станет терпеть привычки этого человекообразного домохода Уника. «Я стал выходить и навещать друзей, и покупать им пиво, и налаживать старые связи, и даже заскочил на пивоварню и потратил несколько дней на то, чтобы по просьбе Вейдера разоблачить служащего вора. Как всегда... Он предложил мне перейти к нему на службу. Как всегда, я отказался. Меня ужасала перспектива взяться за настоящую работу. Ничья жизнь не может долго протекать так весело и расслабленно. Особенно моя. У богов для гарата есть специальное подразделение, в задачи которого входит преследовать меня. И только меня. Так что в то утро, когда я вышел на пробежку и снова попал под дождь, Мне следовало смекнуть, что хорошие времена позади. Я сидел в кабинете, наморщив лоб, и изо всех сил старался подтасовать цифры так, чтобы разбойники из налогового управления прониклись сочувствием в моей крайней нищете. Кто-то заколотил в дверь. Я взвыл. Время подходило к ужину, и Дин ставил жарить на плиту грудинку с ребрышками. Он готовит ее очень редко, и она тает во рту вместе со всеми специями. От идущих из кухни ароматов у меня уже текла слюна. Дин спросил. «Не открывать?» «Открой. Это, наверное, плоскомордый». В последнее время Тарп заходил часто. Его пассия ушла. Удача тоже ему изменила. «У нас хватит еды, чтобы его накормить?» «Еле-еле». Плоскомордый обычно уплетает за обе щеки. «Ничего не останется». Я пожал плечами. Когда-нибудь я с ним поквитаюсь. Вы просто хотите увильнуть от того, чем вы сейчас занимаетесь. Он заковылял по коридору под аккомпанемент возобновившегося стука. Кому-то не терпелось ворваться ко мне в дом. Дин был прав. Я хотел увильнуть. Я ненавижу платить налоги. Что я за все эти годы получил от короны? Снаряжение, оружие и пять лет приключений на войне. Снаряжение и оружие пришлось вернуть. Меня просто решили общипать, чтобы дать какому-нибудь другому молокососу возможность увидеть прыщи на заднице мира. Я разучился проявлять изобретательность, но, учитывая положение дел, я оставил бы налоги себе. Это был не плоскомордой. Этого человека я надеялся больше никогда не увидеть. Это был капитан Туп. Дин провел его ко мне в кабинет. Вид у Тупа был измочаленный. Я не мог сдержаться. «Что еще?» Туп опустился в кресло, упер локти в колени и закрыл руками лицо. «То же самое. Вам надо посмотреть». «Послушайте, я уже однажды вас выручил. Разве этого недостаточно? Дин готовит ужин. Через полчаса сядем за стол». «Он мне так и сказал. Еще он мне сказал, что вы заняты подсчетом налогов». «Да». «И вы, разумеется...» Забудете учесть ту изрядную сумму наличными, которую вы получили от стражи? Разумеется, так. Ну? Одна из задач стражи заключается в том, чтобы расследовать предполагаемые случаи уклонения от налогов. Мы не очень усердствуем в этом, но когда идет молва, мы обязаны проверить, чтобы нас не обвинили в бездействии. Я сейчас найду шляпу. Далеко идти? «Недалеко», — он слабо улыбнулся. «Я знал, что могу на вас рассчитывать, и уверен, что и на этот раз ваш кошелек не пострадает». Улыбка у него была невеселая. Он выглядел еще более прибитым, чем в прошлый раз. Что его сейчас мучает? Наверняка что-то связанное с политикой. Когда я выходил на улицу, до меня доносились разговоры о том, что Туп превратил поимку старого клоуна в крупное достижение. За кулисами началась какая-то возня. Принц Руперт прикрывал Уэстмана тупо. Туп пустил в ход припрятанные козыри. Преступный мир взволновался. Я проверил, есть ли у меня что с собой на случай неприятностей, а все потому, что шел с Тупом. А Туп всегда притягивает неприятности. Мы шли и говорили о Контарде. Славе Дуралейник отказался от намерения захватить Марачи. Но Виногета уже не могла распространить свою власть далеко в пустыню. Я также поинтересовался, как морская пехота отбивает фулл Операция началась. Мною овладели смешанные чувства. Наши военные гордятся тем, что если они делают кого-то моряком, то он остается моряком навеки. Пока мы беседовали, я все больше убеждался, что Туп ужасно напуган. И какова бы ни была причина его испуга, я знал, что мне все это не понравится.